Со словом же «меньшевизм» — понятие сравнительной слабости. В стихии революции 1917 года восставшие народные массы пленялись большевизмом, как силой, которая больше дает. В то время как меньшевизм представлялся слабым, он дает меньше. Скромное и малозначащее по своему происхождению слово «большевизм» приобрело значение знамени, лозунга. Самое слово звучало сильно и выразительно, но очень характерно для раскола русской культуры, что и большевики, и меньшевики, и все деятели революционного социального движения вдохновлялись совсем не теми идеями, которые господствовали в верхнем слое русской культуры. Им было чужда русская философия, их не интересовали вопросы духа, они оставались материалистами или позитивистами. Культурный уровень не только средних революционеров, но и вожаков революции был невысок, мысль их упрощена. Они остались чуждые тому веянью духом, которое пронеслось над Европой и Россией в конце XIX и начале XX века.